Тупик, значит. Пока я медленно и осторожно шел вперед, мужчина обогнал меня, осмотрелся из центра помещения и пробормотал эти слова. Большое помещение выглядело как тупик. И все же было странно, что в долгое время никем не обнаруженной области ничего не было. Нет. Скорее уж сама человеческая природа хотела здесь что-нибудь найти: какие-нибудь сокровища или хоть монстра. Но в принципе я могу думать, что здесь что-то было и уже ушло а точнее дракон, с которым я столкнулся. Но в таком случае здесь. Больше ничего не было. Даже грустно немного. Потому мужчина начал ходить и осматриваться, вдруг что удастся найти. И вот «Эй, здесь трещина!» – прокричал он. Похоже, он что-то нашёл, и я подошёл к нему. Мужчина указал на трещину в скале. Я приблизился и ощутил ветерок на коже, которую не прикрывала маска. Похоже и правда что-то есть. Я возился со стеной, когда обнаружил в ней углубление. Раздался треск, и часть стены поднялась, открывая новый проход. «Скрытый пароход». «Ага, похоже на то. Но это на самом деле. Мы нашли никем не найденный проход, а теперь еще и потайную дверь. Если сообщить об этом гиде, нам же заплатят». Вероятность была существенной. Я думал, что так он сможет разобраться со своим долгом. И посмотрел на него, а мужчина уже начал беспокоиться. «Нет, я, конечно, понимаю, что ты нашел это место. А я просто следовал за тобой. Даже монстров не убивал. Я не могу сказать, будто мы его вместе нашли». Скромно говорил он качая головой, хотя уже поздно было по этому поводу переживать. Добравшись до сюда, вполне можно было попросить свою долю, но мужчина был очень честным. Но я бы и сам от денег не отказался. Только с моей внешностью применение у них будет ограниченным. Даже если заработаю, в основном буду просто копить, что тоже неплохо. Похоже, я оказался слишком уж добрым, но читаться перед гидей я не мог. «Мне эта заслуга не нужна. Можешь забирать». «А пока пошли». Проход продолжался. И было интересно, что там. Я не слышал мужчину и шёл вперёд. Мы шли по скрытому проходу, и он не особо отличался. Хотя монстр стали серьёзнее. Появилась ядовитая тина и скелет-солдат в простой броне и с оружием. Не скажу, что для меня не соваки. И всё же, я сражался с ними достаточно уверенно. К тому же коридор оказался достаточно коротким. И мы вышли на открытую территорию. Я переживал, что здесь могу вновь постучать того дракона. Но тревога оказалась напрасной. Тут уже нельзя было сказать, что совсем ничего не было. В центре были выгравированы магические письмена. Это было необычно. И всё же хоть что-то. На нижних уровнях крупных лабиринтов были магические письмена, которые задействовали механизмы, позволяющие пройти дальше. Скорее всего, у них была именно такая цель. Только я их видел впервые. А вот мужчина снова вышел на открытое пространство. «Снова пустая комната. Тут опять будет скрытый проход», — пробормотал он. Он совсем не смотрел на вырезанные на земле магические письмена. Ты! я крикнул его и указал взглядом на землю, но он не отреагировал. Скорее он вообще не понял, что я хотел сказать, и вопросительно склонил голову. Нашел что-то? спросил он. И я понял, что, похоже, для него письмена были невидимыми. И хоть я знал это, что я мог сказать? Они видимы только для меня, или только мужчина их не видит. А другие люди вполне могут их заметить? Я этого не знал. Я подошел к магическим письменам. И использовать их было страшновато. Я размышлял, а мужчина подошёл ко мне, желая о чем-то спросить. И вот он наступил на магические письмена. а, -а, -а, -а. Письмена засветились, поглотили мужчину, и он исчез. Видя это, я испытал сожаление. Надо было пойти первым, или хоть предупредить его. Хотя бессмысленно заниматься самобичеванием. Сейчас надо решать, что делать дальше. К счастью, благодаря мужчине, я понял суть магических символов. Скорее всего, это было устройством телепортации. Это были специфические письмена. Стоит наступить и не переносят тебя куда-то. В крупных лабиринтах на несколько десятков этажей они установлены через пять или 10 этажей. К сожалению, люди создавать их не умеют. Даже если магические письмена повторить, они не заработают. По своей сути, они отличаются от письмен, используемых людьми. Даже проанализировать их не выходит. Хотя исследователи пытаются создать их, но пока без результата. Такие дела. То есть они существуют лишь в лабиринтах. Я же не эксперт и не могу изучить их не пройдя дальше. Пока не попробую, не пойму. А вот так. А значит, у меня два варианта. Последовать за мужчиной или уйти. Если действовать осторожно, то стоило бы уйти. Возможно, меня перенесёт неприятное место, и оттуда нельзя будет вернуться. И всё же бросать его. Если уже чистоту, то я видел магические письмена, но не предупредил его. Хотя тут моей вины нет. Да только если брошу его и уйду, меня будет мучить совесть. К тому же, никто не говорил, что оттуда не вернуться. Если вспомнить всё, что мне известно о телепортах, то они в основном действуют в двух направлениях. Только мужчина в ряде об этом знает. Всё же у него нет базовых знаний авантюриста. Глупо надеяться, что он будет знать что-то о телепорте, про который не слышал. Да и вообще он магические письмена никогда не видел. Даже если телепорт работает в обе стороны, это не значит, что он сможет своими силами вернуться назад. Чёрт! Чем больше думаю, тем сильнее сожалею. И раз так всё вышло, я решил. Если брошу его избегу, меня потом совесть замучает. Я подошёл к телепорту, посмотрел на слегка светившиеся магические письмена и наступил. Свет стал сильнее, и вот он накрыл всё моё поле зрения. Эх, переместился. Так я подумал. Хоть выбор был и моим, всё же я переживал. Но пути назад нет. Если во время телепортации ты попытаешься уйти, тебя вполне может разрубить пополам. Так что остаётся лишь надеяться, что там, куда я прибуду, будет безопасно. Всё, что я мог, это молиться. чтобы так и было. Похоже, мои ожидания снова меня предали. Так я подумал, когда увидел то, что появилось передо мной после того, как свет телепортации погас. Большое каменное помещение с высоким потолком. Как можно догадаться, это был лабиринт. Даже если ударить маной в стену, она сразу же поглотится. Похоже, это продолжение неразведанной части лабиринта. Не знаю точно, но сейчас было кое-что поважнее. Передо мной был гигантский монстр способный пробить потолок и побежденный им мужчина. Это был тот самый человек, который следовал за мной. Я смог подтвердить это по одежде и прическе. Хоть монстр его и победил, и пусть было далеко, но кажется, он еще дышал. Медленно, но он двигался. Надо его спасти. Но мне мешали сделать это. Монстр. Огромный, но такой знакомый. Состоящий из одних костей, не обладающих жизнью и буждающий вечности. Скелет. Высшая его форма, Передо мной был гигантский скелет. Звук клацающих костей, похожих на смех, разносился повсюду. Если бы он пошёл, земля бы задрожала. Если встретишь такого монстра в лабиринте, надо сразу бежать. Это не просто скелет больших размеров. Гигантский скелет не какой-то здоровяк. Его сила и скорость несколько раз превосходят обычного скелета. И, конечно, у него была пугающая сила рук. Если попадёт, сразу же снесёт. И мне с ним сражаться? Каким бы сильным я ни стал, просто нелепо думать, что я смогу. Но у него в ногах был мужчина. Оставалось лишь бросить его. К тому же, был вопрос поважнее. Я не видел прохода в этом помещении. Это было мне знакомо. Это комната босса. Если попадаешь в такую специальную комнату, отсюда не выйти, пока не победишь. Довольно известный факт. Большая часть авантюристов знает об этом. Только обычно никто в такую комнату не попадал. И ещё, если победить не выходят, можно отступить. Ведь проход открыт. Иначе среди авантюристов была бы выше. А число тех, кто хотел бы это сделать, значительно сокращалось. Уметь отступить очень важно. Авантюристы развиваются, постигая свою силу. Но главное испытание – это комната босса, из которой не сбежать. И это была комната босса, которую еще никто не проходил. К тому же говорят, что если уровней больше 40, то и число комнат боссов тоже растет. То есть в основном способны покорить комнаты боссов только авантюристы высших рангов. А новички, люди со средним рангом и даже выше – не так часто переходят ниже сорокового уровня. И всё же они встречаются. Как раз это комната босса. Оставалось готовиться к худшему. И только так, подготовившись, я достал меч и встал перед гигантским скелетом. К счастью, после моего появления монстр сосредоточился на мне. Интерес к едва дышавшему мужчине у него пропал. Надо было разобраться с ним и спасти его. Думая об этом, я оттолкнулся от земли. Я рванулся скоростью, которой у меня не было при жизни и оказался у ног гигантского скелета. Я взмахнул мечом и за всех сил ударил по ноге. Однако «Бздынь!» С громким звуком мой меч отбило, после чего сверху на меня полетела огромная рука скелета. Понимая, что дело плохи, я начал отступать. И конечно, я не забыл забрать с собой лежавшего мужчину. Он не мог там отлеживаться, пока все не закончится. Если оставить, есть шанс, что его раздавят, и он умрет. К моей удаче хоть гигантский скелет и обладал разрушительной силой, «Все же я был быстрее. Это был наш первый бой, и я не знал о его способностях. Но, возможно, у меня получится что-то сделать. Думая об этом, я отнес мужчину в угол комнаты, а сам вернулся к скелету. Со скоростью я справлюсь. Вопросом было, как пробить его твердые кости. Предыдущий мой удар был наполнен Ки, и он был сильнейшим, а враг не пострадал. Так выиграть мне будет непросто. Тогда это был бы конец. Пусть я быстрее, но если не могу ранить, значит все кончено». Раз не могу нанести повреждения, со временем я исчерпаю все свои силы. И когда он попадёт по мне, всё будет кончено. Монстры лабиринтов особенный, И не стоит даже говорить о том, что чудовище в комнате босса может устать. Он получает силу непосредственно из лабиринта. Были разные теории о неисчерпаемой силе. И всё же это факт, который авантюристы подтвердили за много лет. То есть не стоит надеяться, что этот монстр выдохнется. И потому если сил справиться с ним не хватает, «Значит, всё кончено. Так что моя ситуация оказалась безнадёжной. Но в отличие от обычных авантюристов, я ещё что-то мог сделать. Пусть я не священник, но у меня есть особая сила. Святая сила. Противник был огромен. И всё же он нежить. Если я использую очищение, то смогу ранить его. Раз есть такой козырь, его надо использовать сразу. Но у меня была причина не делать этого. А от святой сила была мало польза, потому что у меня не было до неё подходящего оружия». Меч, который мне дал Клоуп, был хорош, но он не предназначен для использования святой силы. Потому было неясно, сколько надо вложить сил. Однако, если я не использую её, мы оба умрём здесь. У меня ещё оставались дела, так что я должен был сделать это, ведь я авантюрист. Авантюрист будет сражаться до самого конца. Твёрдо решил это, и я наполнил меч святой силой. Меч, покрытый золотой аурой, теперь был светло-голубым. Видя это, гигантский скелет что-то почувствовал и попятился. Очищение. Здесь же враг нежити. Я понимаю его страх. Я был озадачен, почему, будучи гулем, я остаюсь в порядке. Хотя мне даже не ясно, как я стал скелетом. Ясное дело, что меня это интересовало. Но я был рад, что могу пользоваться этой силой. Занеся меч, я оттолкнулся от земли. Мои ноги были наполнены ки, так что я быстро добрался до гигантского скелета, целясь в его ноги. И заметил враг, это слишком поздно. Мой меч обрушился на огромную ногу, напоминающую ствол дерева. Я подумал, что попал, и увидел, что нога чудовища была отрублена. Лешил хоть ноги, гигантский скелет потерял равновесие и упал. Я не стал упускать свой шанс, и тут же нацелился на голову, ударил мечом и раздробил череп. Я чувствовал, как сила монстра растекалась в моём теле, и она принадлежала побеждённому мною гигантскому скелету. И поток был мощнее, чем обычно. Всё же мой противник был куда сильнее. Хотя авантюрист серебряного ранга его легко одолеет. Ну и ладно. Как-то справился. Череп был проломлен, и я посмотрел на валяющиеся кости и вздохнул с облегчением. Конечно, это была метафора, ведь мои лёгкие не работали. Дело в чувствах. Хотя, в отличие от в лёгкие у меня всё же были, только как у людей они не работали. Дышать я мог, хотя потребности в этом не ощущал. Но, когда я использовал оружие, я думал о дыхании, и тело подчинялось. Это была привычка. К тому же техники дыхания — основа боевых искусств. Хотя говорят, что кто-то может по дыханию прочитать движение человека. Разве я нацелился на мифериловый ранг? С такими людьми мне тоже придётся столкнуться. И вообще я уже начал привыкать к этому телу. Так что стоит присматривать за дыханием. Но пока ладно. Сейчас важнее мужчина. До того, как я пришёл сюда, он наткнулся на гигантского скелета. И тот устроил ему взбучку. Без первой помощи он может умереть. Тогда он дышал. Но что сейчас? Всё же, он уже давно был без сознания. Я подошёл, чтобы проверить, как он... И, к счастью, раны оказались серьезными. Я смотрел его как следует и выяснил, что у него была особо на несколько ребер и нога. Если оставить, он точно умрёт. Но с ним был я. Магии исцеления у меня не было, но имелась святая сила. Магию без изучения и понимания не освоить, а для святой силы достаточно инстинктов, чтобы она дала результат. Хоть я и не был священником, но очищение использовать смог. Учить меня было некому. Я пришёл ко всему методам проб и ошибок. И теперь я мог использовать более полезную святую силу. После победы над гигантским скелетом, я почувствовал приток сил. И потому ощущал, что моё тело стало сильнее. Теперь маны, ки и святой силы у меня стало ещё больше после этого сражения. А потому я наверняка мог не только очищать, но и лечить. Исцеление святой силой – это удел церковников. И рассматривается оно как чудо. Даже среди священников не так много людей может использовать эту силу. Говорят, что количество и качество силы пропорционально вере. И если веры мало, вера то и исцеление использовать не выйдет. Потому способных на это священников уважали. А если силы было много, к таким людям относились как к святым. И потому будет странно, если у меня получится. Всё потому, что у меня было сложно назвать особо верующим. и Я получил эту силу случайно, и до сих пор за неё благодарен. Но верующим меня назвать трудно. И всё же святой сила у меня стало намного больше. Я не мог понять, как так вышло. Хотя ничего плохого в этом не было. Однако меня можно было очистить, и тогда я исчезну. Но каких-то неудобств я не испытываю. Пока нет проблем. Всё же авантюристы – реалисты и прагматики. Итак, я начал исцеление. И, конечно, раньше я такого не делал. Это был мой первый раз, и я был не уверен, получится ли. Просто мне казалось, что всё должно выйти. Это было интуитивно. И по ощущениям напоминало очищение воды. Почти то же самое. Я приложил руки к переломанным костям лежавшего без сознания мужчины, и, как в случае с мечом, Наполнил ладони святой силой. Бледный свет сочился из моих рук. Я делал это в перчатках. Если сниму, будут проблемы, когда он начнется. Потому я их оставил, а сам подумал, что сниму, если не выйдет. И все же святая сила сработала даже через прочные перчатки. Части тела со сломанными костями, которые стали темно-красными, приобретали нормальный оттенок, освещенные ребра возвращались на места. Честно говоря, я не знал, сколько времени ушло на восстановление, и когда я понял, что все в порядке, то перешел к ноге. Я активировал святую силу, и поднимевшая нога тоже стала возвращать свой привычный цвет, а сломанная кость стала целой. Вылечил? Я просто делал это, не понимая как. И всё же я вылечил его. Пусть даже не до конца, теперь он был не так плох. До этого он был в ужасном состоянии, а теперь уже мог сам добраться до дома. Хотя если будет неосторожен, кости вполне могут сломаться. Пока я собирался ждать его пробуждения.